шведско-норвежская уния. Когда с Наполеоном было покончено, Швеция получила Норвегию. Закреплено это было, как уже говорилось, Кильским мирным договором. Кильский договор гласил следующее. а Норвегия должна принадлежать королю Швеции и составлять соединенное со Швецией королевство. А новый король обязуется управлять Норвегией, как самостоятельным государством, по ее собственным законам, вольностям, правам и привилегиям. Норвежские историки обращают внимание на то обстоятельство, что вовсе не Дания уступила Швеции свои права на Норвегию. Потому что у датского государства не было никаких прав на Норвегию, которые оно могло бы уступить. Норвегия и Дания были братьями-близнецами, составлявшими в правовом отношении равноправные части одной и той же монархии. То есть король Дания властвовал в Норвегии не по чьей-либо чужой воле, а в силу древнего наследственного закона Норвегии. Он мог распоряжаться ее, как ее законный государь, но только в пределах законности. Следовательно, он не имел права передавать ее кому-либо без ее согласия. Он мог сделать только одно – отказаться от престола, и тогда Норвегия получала право самостоятельно распоряжаться своей судьбой. В силу этих соображений норвежцы воспротивились к Кильскому договору. Правителем Норвегии был в то время принц Кристиан Фредерик, внук короля Фредерика V, сын его младшего сына принца Фредерика. Это был 28-летний человек, решительный и очень энергичный. Убедившись в решимости норвежцев не допустить превращения страны в шведскую провинцию, Кристиан Фредерик созвал высших норвежских сановников, сообщил им о шведско-датском соглашении, объявил себя регентом и предложил норвежцам избрать представителей на учредительное собрание в Эйдсволле, уполномоченные выработать новую конституцию. После этого войска на площади торжественно поклялись защищать самостоятельность Норвегии. Эту клятву повторили за ними народ и сам принц регент. Были проведены выборы в учредительное собрание. 10 апреля 1814 года собрание было открыто, и в комитете, состоявшем из 15 человек под председательством Христиана Магнуса Фальдзена, бывшего адвокатом, а потом судьей, выработали проект Конституции, принятый затем в общем собрании. Вот основные его положения. «Норвегия образует свободное, независимое и нераздельное королевство». Законодательная власть принадлежит народу, который отправляет ее через посредство представителей. Обложение налогами составляет исключительное право представителей народа. Право объявлять войну и заключать мир принадлежит королю. Судебная власть отдельно от законодательной и исполнительной. Евангелическая лютеранская вера признается государственной религией, но допускается полная свобода религии. Только и иезуитам не разрешается вступать в пределы государства, не допускаются также монашеские ордена и евреи. Король может за выдающиеся услуги государству жаловать ордена, но он не имеет права возводить в какое-либо звание или чин, не связанное с должностью, занимаемой данным лицом. Никакие личные и наследственные преимущества не могут быть никому предоставляемы. Король имеет право на вето, суспенсивум, отлагательное, но не абсолютум абсолютное. Король не имеет права принимать какую-либо другую корону без согласия двух третей стортинга, парламента. Король должен жить внутри пределов государства. Как видим, новая конституция была подготовкой к полному уничтожению дворянского сословия, так как дворянство наследственное теперь обращалось в личное. Христиан Магнус Фальзен заявил при этом, что, не желая иметь даже по имени какого-либо преимущества перед своими согражданами, он за себя и своих потомков отказывается от своего дворянства и от всех связанных с ним преимуществ. 17 мая 1814 года учредительным собранием в Эйцволле Конституция была принята, и этот день до сих пор отмечается в Норвегии как День независимости. 19 мая принц-регент Кристиан Фредерик был единогласно избран королем под именем Кристиан VIII. Естественно, шведское правительство не подчинилось решению норвежского народа, и шведскому войску было приказано выступить в поход, чтобы овладеть Норвегией. Со стороны иностранных держав были сделаны попытки уладить дело дипломатическим путем, но они ни к чему не привели. Норвежскими войсками руководили неопытные командиры. И норвежские солдаты стали вскоре терять уверенность в победе и говорить об измене. Со своей стороны, Бернадот действовал с крайней осторожностью, и после долгих колебаний согласился вступить в контакты с норвежским народом, как с независимой нацией. Предложение было принято. В результате морская конвенция была подписана 14 августа, а Киильский договор аннулирован самим шведским правительством. король кристиан VIII, не признанный великими державами, созвал Стортинг на 7 октября 1814 года. Во время прений все более очевидной становилась необходимость объединения, так как Норвегия оказывалась не в силах продолжать дорогостоящую борьбу. 10 октября 1814 года Кристиан отказался от короны и освободил норвежцев от принесенной ему присяги. В это время для переговоров со Стортингом относительно соединения Норвегии со Швецией были посланы шведские комиссары, которые имели инструкции выказывать максимальную предупредительность и уступчивость. Был выработан следующий договор. «Норвегия образует свободное и самостоятельное королевство», имеющая общего со Швецией короля. Во всех своих делах Норвегия должна управляться самостоятельно, а в общих – пользоваться равным со Швецией влиянием. Норвегия должна иметь свое собственное управление внешними делами. Но внешние дела, касающиеся обоих государств, должны решаться на Соединенном Норвежском и Шведском государственном совете. Лишь после принятия этих условий Стортинг принял отставку короля Кристиана VIII и избрал бездетного Карла XIII королем Норвегии. Конституционным королем, то есть не в силу Кильского договора, а в силу Норвежской конституции. Бернадот передал письменную присягу короля управлять Норвегией согласно с ее конституцией и ее законами, а члены Стортинга со своей стороны принесли клятву верности Конституции и королю. К сожалению, прекрасным надеждам не суждено было осуществиться. И вся проблема в том, что шведы рассматривали эту унию как компенсацию за потерю Финляндии. А норвежцы, наоборот, видели в унии шаг на пути к полной независимости, чего они все настойчивее требовали в течение последних лет. А в итоге Швеция стала следовать своей излюбленной идее покорения Норвегии. А Норвегия начала отстаивать свою самостоятельность. При этом шведы были убеждены, что Норвегия уже завоеваны, а у норвежцев очень скоро начало проявляться недовольство и разочарование. Первое столкновение Норвегии со Швецией вспыхнуло в 1815 году, когда стортинг уничтожил дворянство и наследственные привилегии. Бернадот не согласился с таким постановлением стортинга, но закон прошел через троекратное голосование и сделался обязательным, без санкций Бернадота что страшно возмутило последнего. И один угрожающий рескрипт пошел в стортинг за другим. Делалась даже попытка ограничить свободу печати, но Норвегия упорно стояла на своем. Доброжелательный и даровитый Карл отличался большой бесхарактерностью и беспечностью. А в последние годы впал в мистицизм. Георгий Форстен. Российский историк. 5 февраля 1818 года в Стокгольме умер 69-летний король Карл XIII. После его кончины Бернадот до этого усыновленный бездетным королем и выполнявший обязанности регента королевства, вступил на шведский престол как король Карл XIV Юхан. Позднее, после кратковременной войны с норвежцами, Бернадот закрепил за собой Норвегию уже на правах личной унии. Став королем Швеции и Норвегии Карлом XIV и Юханом, Бернадот начал проводить реформы для развития образования, сельского хозяйства, укрепления финансов, восстановления престижа своей страны. Его внешняя политика была направлена на поддержание хороших отношений с Великобританией и Россией. А во время обострения отношений между этими двумя странами в 1834 году он отправил им меморандум, в котором объявлял о нейтралитете в споре, и это по праву считается одним из истоков шведского нейтралитета последующих двух веков. Что же касается Норвегии, то он в 1824 году предложил целый ряд ограничительных изменений в Конституции. Все эти предложения были отвергнуты стортингом. Время шло, и после череды все обострявшихся переговоров В 1836 году было решено, чтобы норвежский член Государственного Совета присутствовал всякий раз, когда обсуждаются общие дипломатические дела. Такая уступка никого не удовлетворила. Было созвано еще несколько совещаний для пересмотра акта соединения. Но все это каждый раз встречало неблагоприятные отношения в норвежском стортинге. Карл XIV Юхан, он же Бернадот скончался 8 марта 1844 года в возрасте 81 года. А его место на троне занял его сын Оскар при рождении Жозе Франсуа Оскар Бернадот. После избрания отца наследником шведского престола в 1810 году юный Оскар получил титул герцога Сёдерманландского. В 1811 году он прибыл в Швецию и, в отличие от родителей, Хорошо овладел шведским языком. Еще при жизни отца он играл заметную политическую роль, а был вице-королем Норвегии. К моменту вступления на престол он был весьма популярен, так как всегда старался подчеркивать равноправие шведского и норвежского королевств. Став королем, Оскар I ввел совместный шведско-норвежский флаг, а в 1847 году был утвержден Норвежский орден святого Олафа которые стали вручать за особые заслуги военным и гражданским чинам, подданным Норвегии, а также иностранным монаршим особам и главам государств. Оскар I умер в 1859 году, и третьим королем Швеции и Норвегии из династии Бернадотов стал его старший сын Карл XV. С 1857 года он был регентом во время болезни отца и он стал первым Бернадотом, родившимся уже в Швеции. Карл XV при своем вступлении на престол обещал исполнить желания норвежцев, но шведский Риксдаг воспротивился этому, и король подтвердил решение Риксдага. Это страшно возмутило норвежцев. Стортинг опять начал протестовать против вмешательства шведского Риксдага в норвежские дела. А Риксдаг в своем обращении к королю предложил пересмотреть Конституцию с целью увеличить верховную власть Швеции. Естественно, Стортинг выступил против пересмотра Конституции, нарушающего ее основное начало – равноправность. Так могло продолжаться до бесконечности. Но Карл XV умер 18 сентября 1872 года, и на престол вступил его брат, Оскар II, сын Оскара I и Жозефины, Лейхтенбергской. Он-то и стал последним шведским королем Норвегии. По вступлении своем на престол в 1872 году король Оскар II сумел расположить в свою пользу норвежский стортинг разными уступками. Так что последний согласился на преобразование таможенного дела, на введение общей скандинавской монеты и еще много на что. Но в 1880 году борьба вновь разгорелась. Оскар II попытался наложить вето на одно из решений Стортинга, и это вызвало еще один кризис и дискуссии о том, может ли король использовать право вето в отношении конституционных вопросов. Конфликт закончился победой Стортинга, и в 1884 году Оскар II все же подписал закон. При этом право вето короля на изменения в Конституции было отменено что означало для норвежцев большую победу. А в 1885 году Швеция самостоятельно изменила систему управления иностранными делами, не спросив согласия на то у Норвегии. Король перестал быть руководителем иностранной политики Швеции, ею стал управлять министр иностранных дел, но он был шведом, а это означало, что право «заправлять внешней политикой Норвегии» перешло к Швеции. Стортинг пришел от этого в такое негодование, что Юхан Свердруп, премьер-министр Норвегии, был вынужден уйти в отставку. Вслед за тем прекратились и переговоры. Свердрупа сменил консерватор Эмиль Станг. Но и он в 1895 году ушел в отставку после неблагоприятного для него исхода выборов в стортинг. При Станге. Переговоры со Швецией возобновились, но ни к чему не привели. Переговоры в Карлстаде проходили в напряженной обстановке. Порой, казалось, угрожала война. Оба государства проводили военные приготовления. Шведский Риксдак выделил на это кредит в 100 миллионов крон Карл Ингвар Андерсон. Шведский историк а бесплодность переговоров становилась все более и более очевидной для всех. А связано это было с тем, что за прошедшие годы Норвегия достигла больших успехов в области экономики. В частности, в области судостроения норвежцы в 1896 году занимали третье место в мире по суммарному тоннажу, уступая только Великобритании и Германии. Плюс обострился так называемый «консульский вопрос», заключавшийся во все более настойчивых требованиях норвежцев иметь собственное консульство. Это было бы фактически полным равноправием со Швецией. Но Оскар II отказывался удовлетворить требования норвежцев о собственном консульстве, что привело к тому, что Стортинг единогласно проголосовал за создание норвежского консульского органа. Оскар II выступил против и норвежское правительство Петера Кристиана Микельсена, подало прошение об уходе в отставку, которую король тоже не принял. И кончилось все это тем, что встал вопрос об отделении Норвегии и Швеции друг от друга. 17 мая 1905 года, в День Конституции Норвегии, знаменитый норвежский полярный исследователь Фритиоф Нансен выступил на митинге в крестьянии и заявил. «Теперь мы поняли, что бы ни случилось, мы должны и будем защищать нашу самостоятельность и право на самоопределение в своих собственных делах. А мы должны отстоять наше право или умереть за него. Вслед за этим, Стортинг объявил, что король больше не может исполнять свой долг перед народом и расторг Унию со Швецией. Произошло это 7 июня 1905 года, а 13 августа был проведен референдум, в котором за расторжение унии проголосовало 368 208 человек против. 184 человека, 3519 бюллетеней были признаны испорченными. В том референдуме участвовали только мужчины. Но через две недели по итогам самодеятельного голосования среди женщин было собрано еще 244 765 подписей из-за расторжения унии. Естественно, односторонний выход Норвегии из Унии привел к напряженности и всеобщей мобилизации по обе стороны границы. Но после интенсивных переговоров в Карлстаде в августе-октябре 1905 года было достигнуто соглашение о мирном расторжении. По сути, Швеция признала независимость Норвегии, и 26 октября 1905 года министры иностранных дел Аксель Фредерик Вахтмейстер от Швеции и Йорген Гуннарсон Лёвланд от Норвегии подписали соответствующий договор. Когда уния Швеции и Норвегии была расторгнута, норвежцы избрали на престол датского принца Кристиана Фредерика Карла из рода Глюксбургов. Став королем, он сменил имя на древненорвежское Хокон и стал именоваться Хоконом Седьмым а его сын стал норвежским кронпринцем Улафом. Заменив свое имя Александр, впоследствии он станет королем Улафом V. И что интересно, новоявленный Хокон VII был сыном Ловисы Шведской, дочери Карла XV. То есть по матери он приходился внуком не оставившему сыновей Карлу XV, старшему сыну Оскара I. Так что мог считаться гипотетически шведско-норвежским наследником по женской линии. Скандинавские страны в Первой мировой войне а Накануне Первой мировой войны скандинавские страны дружно проявили здравый смысл. В итоге Швеция не была вовлечена в мировую войну. 1914-1918 годов. Но эта война и ее последствия все же наложили достаточно сильный отпечаток на шведов, и на события в Швеции периода до 1920 года. Скандинавские страны стали тратить силы на свои внутренние дела. и Если не считать короткой войны, проигранной Дании Германской Конфедерации в 1866 году решительно избегали военных столкновений. На рубеже веков скандинавские страны внимательно следили за возрастанием напряжения в Европе, и в декабре 1912 года сформулировали принцип нейтралитета, пытаясь создать юридическую основу для позиции, которую они надеялись занять в случае возникновения войны. Эрл Зимке, американский военный историк. Когда 1 августа 1914 года началась война, вопрос об обороне Швеции не был еще решен, и партийные распри были особенно остры. Да, к моменту начала мирового кризиса существовало единодушие по вопросу о необходимости сохранять безусловный нейтралитет. Но, с другой стороны, уже 8 августа либеральный политик Карл Стофф заявил Кнуту, Яльмару, Леонарду, Хамаршольду, что, возможно, с уверенностью рассчитывать на то, что правительственный законопроект о сроке переподготовки пехоты соберет при содействии членов Объединенной либеральной партии большинство как в особой комиссии, так и в палатах. Карл Стоу был премьер-министром до 17 января 1914 года. Но после отставки либерального правительства Хаммершольд был назначен на должность премьеры. И в сформированном им кабинете он возглавлял также Министерство обороны. Законопроект о новой организации армии вскоре был принят голосами правых и большинства либералов, в то время как социал-демократы и отдельные либералы голосовали против. Согласно новому закону о реформе обороны, срок переподготовки для рядовых военнообязанных равнялся 340-365 дням, а для студентов, которые должны были стать младшими офицерами запаса, 485 дням. Затем было принято решение о постройке новых военно-морских судов. После разрешения этих вопросов правительство Хаммершольда осталось у власти. Премьер-министр был известен как юрист и большой знаток международного права, и считали, что именно он сможет в дальнейшем способствовать соблюдению провозглашенного в начале войны строгого нейтралитета. Нейтралитет, осуществлявшийся теперь, соответствовал настроению, пока еще полностью господствовавшему в стране. В то же время как немцы, так и русские, казалось, считали возможным вступление Швеции в войну на стороне центральных держав. Но политика нейтралитета Швеции оставалась твердой. Она имела прочную опору в новой реформе обороны, в связанном с реформой перевооружения армии и во всеобщем желании соблюдать строгий нейтралитет. Вскоре эта политика была подкреплена демонстрацией сотрудничества Швеции со всеми воюющими государствами. Карл Ингвар Андерсон, шведский историк. При этом король Густав V, старший сын Оскара II, ставший королем в 1907 году, не терял надежды вернуть Норвегию в состав Швеции. На встрече в крестьяне он сказал, «Я не был бы честным ни по отношению к себе самому, Не по отношению к истории, если бы сказал, что все то, что случилось в 1905 году, уже может быть забыто. Разрыв Союза, созданного королем Карлом XIV Юханом, нанес идеи объединения нашего скандинавского полуострова глубокую рану, в лечении которой я со своей стороны готов принять живое участие. Вот почему я сегодня нахожусь здесь, чтобы сказать бывшему брату по Союзу. Создадим новый союз не по старому образцу, а союз разума и сердец, жизненная сила которого, я надеюсь, будет большей, чем раньше. Король Густав V был сторонником нейтралитета, который три скандинавские государства обязали соблюдать. Для проведения этой политики Швеция выставила значительные силы, предоставив как политическое руководство, так и военный персонал, обеспечивающий охрану на море и на побережье. С другой стороны, возник конфликт между королем Густавом V и либеральным правительством Карла Старфа из-за сокращения последним расходов на оборону в канун войны. Это привело к тому, что один из планировавшихся броненосцев типа Швеция был построен на средства, собранные шведами по подписке. При этом давление извне временами было очень даже чувствительным. Критический момент имел место в 1915 году, когда Антанта обсуждала план сообщения западных держав с Россией через Скандинавию. Уинстон Черчилль ставил вопрос так, должны ли англичане нанести удар через Бельт в Балтийском море или через Дарданеллы по направлению к Константинополю и Черному морю. Из двух предположений, высказанных Черчиллем, было выбрано последнее. Для Скандинавии жизненно важным аспектом приближавшегося конфликта была возраставшая враждебность между Великобританией и Германией. В войне самой могущественной морской державы, самой могущественной сухопутной, скандинавские страны оказывались между молотом и наковальней. И это не самое удобное место для тех, кто придерживается нейтралитета. Какой бы курс они ни выбрали, все могло бы закончиться катастрофой. Эрл Зимке, американский военный историк Германия, со своей стороны, тоже несколько раз пыталась склонить Швецию к союзу против России. Но шведское правительство каждый раз отказывалось. Это критическое положение почти совсем не было заметно в повседневной жизни шведов. Зато они сильно чувствовали затруднения, связанные с внешней торговлей и снабжением. В начале войны Швеция не могла сама обеспечить свои потребности... В целом ряде важных отраслей. Прежде всего это касалось продуктов питания. Швеция нуждалась в импорте, плюс до войны она активно экспортировала лес, пиломатериалы, руду, железо, различные промышленные продукты, и крупнейшими потребителями шведских товаров были Германия, и Великобритания, то есть воюющие стороны. Во время войны немецкие мины и подводные лодки угрожали шведским судам, идущим в Англию. Все это не могло не привести к росту цен из-за недостатка многих необходимых товаров. а Начали процветать продажи из-под полы и спекуляции продуктами питания и другими предметами первой необходимости. И наибольшие трудности начались тогда, когда немцы 1 февраля 1917 года объявили неограниченную подводную войну. Вслед за этим в войну вступили Соединенные Штаты, и давление Антанты на торговлю нейтральных стран усилилось. Все большее количество шведских торговых судов становилось жертвами мин и подводных лодок. Подсчитано, что во время войны было потеряно 280 шведских судов. а Много судов, часто с ценными грузами, было задержано в английских портах. По данным российского историка Б.В. Соколова, В годы Первой мировой войны погибли 877 шведских моряков. В такой обстановке политическое единство, достигнутое в 1914 году, было нарушено. Левые партии пошли в атаку на правительство, возложив на него ответственность за трудности со снабжением. В марте 1917 года правительство Хаммершольда было вынуждено уйти в отставку. Да и шведское общественное мнение – по вопросам внешней политики, теперь не было столь единым, каким оно было в начале войны. Симпатии правых были в основном на стороне Германии, в то время как левые партии стояли ближе к странам Антанты, особенно к Англии и Франции. В мае 1917 года правительству Карла Сварца удалось достигнуть соглашения с Англией, по которому 33 шведским судам Было дано разрешение покинуть английские и американские порты. При возвращении на родину три из них были торпедированы немецкими подводными лодками. Но Швеция, несмотря на внутренний раскол, продолжала соблюдать нейтралитет. Впрочем, это не помешало ей серьезно заботиться о возможности обороны острова Готланд, удобное расположение которого могло подвигнуть одну из враждующих держав к его захвату. В течение всей войны шведские корабли несли постоянное дежурство в водах близ острова, а в августе 1914 года даже было решено мобилизовать 360 человек из местного ландштурма. Всего же во время войны под ружьем одновременно находилось не более 13 тысяч человек. Несколько шведских добровольцев приняли участие в войне на стороне Германии. Сохраняла нейтралитеты Дания, имевшие во многом аналогичные проблемы. У Дании это был нейтралитет де Юры, а вот де факто она поддерживала Германию. Типичный пример. Датчане заминировали залив Большой Бельт, и это, безусловно, создало препятствие для проникновения британского и французского флота в Балтийское море. Сделано это было по требованию Германии И Подобные требования сначала спровоцировали острую дискуссию между королем, правительством и армейским начальством. В результате все же было решено подчиниться и произвести минирование. Датский флот, потом всю войну занимался охраной этих минных полей, убирая или восстанавливая заграждения для прохода торговых судов. Одновременно были мобилизованы 58 тысяч резервистов, примерно 80% которых было сосредоточено на острове Зеландии. Поскольку, как решили военные, оборонять сколько-нибудь эффективно Ютландию все равно было невозможно. Организация обороны осложнялась еще и конфликтами между Министерством обороны и высшими военными чинами. Последние настаивали на сохранении армии на таком уровне на все время войны. Тогда как для либералов из правительства, считавших военный бюджет слишком раздутым, Идеальным было бы создание системы вроде швейцарского ландштурма, практически не требовавшего финансирования. Но датчане не только читали о войне в газетах. С одной стороны, по подсчетам Б.В. Соколова, в годы Первой мировой войны 777 моряков датского флота погибли на 324 судах, потопленных германскими подводными лодками. С другой стороны, в и гольштейне который ранее входил в состав Дании, а потом отошел к Пруссии, жило много датчан, и часть из них была отправлена на фронт. Никаких протестов среди шлезвигцев не наблюдалось, и все призванные под германские знамена безропотно подчинились. В боевых действиях приняли участие около 30 тысяч уроженцев немецкой части полуострова Ютландия, около 4 тысяч ютландцев погибли, еще столько же остались инвалидами. А еще 85 датчан воевали против немцев в составе французского иностранного легиона. По большому счету, нейтральная Дания воевала, причем в большей степени на стороне Германии. Тем не менее, по итогам войны она тоже стала страной-победительницей, не приложив особых военных усилий, если не считать невернувшихся с фронта шлезвигцев и утонувших моряков. Дания вернула себе потерянные за полвека до того территории. После проведения плебисцита в ноябре 1920 года провинция Северный Шлезвиг вновь вернулась в состав датского государства. Сохраняла нейтралитеты Норвегии, хотя она под сильным давлением Лондона передала Антанте часть своего торгового флота и установила минное заграждение в своих территориальных водах но в боевых действиях норвежцы участия не принимали. По словам историка БВ Соколова, в годы Первой мировой войны Норвегия лишилась почти половины своего торгового флота. Вот более точные цифры. 889 норвежских кораблей были потоплены, 30 пострадали в результате нападений, 67 пропали без вести, а 22 были конфискованы, что привело к потерям в 49,3% по сравнению с общим Нажим по состоянию на 1914 год. По подсчетам Соколова в годы Первой мировой войны 1892 моряка Норвежского торгового флота погибли на потопленных и поврежденных судах. По другим данным, погибли 1162 норвежских моряка. К этим цифрам должно быть присовокуплено большое количество раненых в ходе нападений. Несомненно, следует также добавить экипажи. 67 исчезнувших кораблей. А это еще добавляет к потерям 943 человека. Вильгельм Кейлихау. Норвежский историк. Некоторые историки считают, что скандинавские страны неплохо заработали на войне. В подтверждении этого приводится, например, такой факт. В 1914 году в Дании имелось 21 крупное производство мясных консервов. А за 4 года войны их стало 148 и экспорт в Германию вырос в 50 раз. А Мясные консервы были неважного качества, но Германия вынуждена была приобретать эту продукцию. Кроме консервов, Дания занималась спекуляцией природным сырьем, и золотовалютный фонд Дании увеличился в два раза. Норвегия к началу первой мировой войны была молодым государством, только в 1905 году получившим юридическую самостоятельность. Но у этой северной страны имелся большой флот, в котором было почти 8 тысяч судов. И это принесло стране огромную прибыль – почти 18 миллиардов долларов. Норвегия стала основным поставщиком меди и атлантической сельди в Европу. При этом сельдь годилась не только для приготовления пищи. Из рыбьего жира получали глицерин, который шел на производство взрывчатки. Так что Первая мировая война принесла в казну Норвегии огромное количество золота. Было создано 75 новых банков, общий капитал которых увеличился в 7 раз. В годы войны платежный баланс Норвегии имел устойчивое положительное сальдо. Курс акций норвежских промышленных компаний увеличился в 3 раза, а судоходных – в 6 раз. Хотя цена и оказалась высокой, но скандинавские страны вышли из войны еще более убедившись в том, что нейтралитет должен оставаться главным принципом их внешней политики. Эрл Зимке. Американский военный историк. У Швеции армия была небольшой, всего 25 тысяч человек. Плюс у нее имелись один крейсер, 10 броненосцев и 50 миноносцев. Но и ей нейтралитет принес немалые дивиденды. Страна была основным поставщиком руды в Германию. За годы войны поставки выросли в два раза. Швеция обувала немецкие войска. За годы войны в Германию поставили больше 4,5 миллионов пар сапог. Продавала Германии свинину, говядину и рыбу. Шведские бизнесмены закупали хлопок, который использовался также для производства пороха, и перепродавали его в Германию, завышая цены в несколько раз.